«Пожалуй, проще было бы обойти кругом», — сказала Сюзан. Роланд кивнул, не сводя глаз с нехитрой топографии лежащего впереди поселка. В самом его центре великую дорогу пересекала другая, отчего ветхие полуразвалившиеся домишки походили на мишень в оптическом прицеле мощной винтовки. «Проще, да, но мы не станем этого делать». Легко пристраститься ходить кружными путями, однако эта привычка дурная и достойная всяческого порицания. Всегда лучше идти напрямик, коль нет явных причин, поступить иначе. Сейчас я таких причин не вижу. И если там и впрямь есть люди, что ж, может, оно и неплохо, не мешало бы потолковать? Роланд кажется теперь другим, размышляла Сюзанна. Впрочем, она не думала, будто дело лишь в том, что призрачные голоса, донимавшие стрелка, смолкли. Таким он был, когда ему еще оставалось за что сражаться и кого вести за собой, а вокруг были старые друзья, думала она, до того, как мир сдвинулся с места, а с ним снялся с места и он, пустившись в погоню за Уолтером, до того, как пустыня заставила его уйти в себя и сушила и выстудила душу. «Может, они знают, что это за барабаны?» предположил Джейк. Роланд опять кивнул. «Все, что им известно, особливо о городе. Пришлось бы нам очень кстати, да только ни к чему наперед возлагать чересчур большие надежды на тех, кого тут может вовсе не быть». «Знаешь что?» сказала Сюзанна. «Если бы я...» Увидела нас, я бы носу за порог не высунула. Четверо, трое вооружены. Да мы, небось, похожи на шайку старинных разбойников, про которых ты рассказывал, Роланд. Ну, как их? Луни. Левая рука стрелка опустилась к сандаловой рукояти револьвера, и он легонько потянул оружие из кобуры. Однако ж... Ни единый лунь, рождавшийся на свет, не владел этим. И коль в деревне еще есть старики, они будут знать, что к чему. Идемте. Джейк глянул назад и увидел косолапа. Заверек лежал на дороге, положив морду между короткими передними лапами и внимательно смотрел на людей. — Чик! — позвал Джейк. — Чик! — эхом откликнулся косолап. И тотчас неуклюже поднялся. Они стали спускаться с пологого пригорка к поселку. Чик трусил следом. Четыре. Два дома у околицы уничтожил огонь. В остальном поселок с виду пыльный и скучный, как будто бы не пострадал. Они прошли мимо заброшенного извоз двора слева мимо строения, где когда-то, возможно, помещался рынок, справа, и очутились, собственно, в поселке, если это можно было так назвать. По обе стороны дороги выстроилась около дюжины шатких домов, кое-где разделенных проулками. С северо-востока на юго-запад шла еще одна дорога, проселок почти целиком заросший степной травой. Сюзанна окинула взглядом его северо-восточную ветку и подумала — Когда-то по реке ходили баржи, и где-то южнее по этой же дороге была пристань, а возле нее на бойком месте, наверное, еще один лачужный городок. Все больше кабаки да бордели. Городок был последним торговым поселением. Дальше баржи отправлялись вниз по реке к большому городу. И туда, и оттуда, через это местечко ездили крытые повозки. Как давно это было? Она не знала. Но если судить по виду поселка, воды с тех пор утекло немало. Где-то заунывно скрипели ржавые петли, еще где-то на степном ветру одиноко и тоскливо хлопал ставень. Вдоль домов тянулись оградки, почти все поломанные. Когда-то они отгораживали дома от широкого дощатого тротуара, но от него мало что осталось, а в прорихе проросла трава. Вывески на домах облупились и выцвели, Но кое-что из надписей, сделанных на некой разновидности ломаного английского, это, полагала Сюзанна, и был пресловутый низкий слог Роланда, еще можно было прочесть «фураж и зерно», разобрала она в одном месте и догадалась, что это должно означать «фураж и зерно». На декоративном фасаде следующего дома, под намалеванным кричащими красками «бизоном», Разлегшимся в траве, стояла. — Отдохни, подкрепись, выпей. Под вывеской покачивались на ветру створки покосившихся дверей. — Это что, салун? Сюзанна не понимала, отчего вдруг перешла на шепот. Знала только, что говорить, как обычно, в полный голос она не может. Это было бы все равно, что на, на похоронах, забринчать на банже, обвалилась клинч гора. — Был отозвался Роланд. Он не шептал, но голос понизил и говорил задумчиво. Джейк старался держаться поближе к нему и боязливо оглядывался. Позади Чик сократил дистанцию до десяти ярдов и быстро трусил за людьми, внимательно осматривая дома вдоль дороги, отчего его голова качалась из стороны в сторону, как маятник. Теперь и Сюзанна почувствовала. За ними следят. Ощущение было именно такое, как описывал Роланд, будто на солнце наползла тень. — Здесь кто-то есть, да? — прошептала она. Роланд кивнул. На северо-восточном углу перекрестка. Сюзанна увидела еще одну, понятную вывеску. за е -жи двор значилось там. И ночлег, если не считать видневшейся впереди церковки, С покосившимся шпилем это было самое высокое здание в поселке, трехэтажное. Она подняла голову и скользнула взглядом по его фасаду. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как в одном из пустых оконных проемов мелькнуло, исчезая неясное белое пятно, без сомнения, чье-то лицо. Ей вдруг захотелось поскорее уйти отсюда. Роланд, однако, шагал намеренно, медленно, и Сюзанна полагала, что знает, в чем причина, Поспешность могла бы создать у наблюдателей впечатление, что пришельцы напуганы, и их можно захватить. И тем не менее... Улочки вместе своего пересечения раздавались вширь, образуя площадь, давно заросшую травой и бурьяном. Посреди площади стоял разрушенный временем и ненастьями каменный указатель. Над ним, на провисшем отрезке ржавого троса, висела какая-то металлическая коробка. Роланд двинулся к указателю. Джейк держался рядом. Следом Мэдди вез Сюзанну. Ветер щекотал ей щеку, пряткой волос. В спицах колес инвалидного кресла шуршала трава. Где-то за площадью звонко хлопнул ставень. Скрипнули петли. Сюзанна вздрогнула и отвела волосы с лица. — Хоть бы он поторопился, — сказала Эдди, понизив голос. — От этого места у меня мурашки. Сюзанна кивнула. Она оглядела площадь, и опять перед ее глазами встала яркая картина. Базарный день в поселке. Толчия, тротуар запрудил люд, почти сплошь возчики, и одетые в грубое платье матросы с барш. Сюзанна не знала, откуда у нее уверенность насчет барш и матросов, но факт оставался фактом. Лишь изредка мелькнет кто-нибудь из местных кумушек с корзиной через руку, По площади проезжают фургоны, над немощенной дорогой висят тучи удушливой желтой пыли, возницы нахлестывают запряженных подводы лошадок. валов. это были валы. Сюзанна видела эти подводы, обвязанные пыльными кусками холстины, тюки полотна на одних, пирамиды просмоленных бочонков на других, видела валов. Запряженные парами, они терпеливо тянули повозки, дергая ушами, чтобы отогнать мух с жужжанием роящихся вокруг огромных голов. Слышала голоса, смех, пианино в салоне, кто-то барабанил по клавишам, выколачивая развеселый мотивчик, нечто вроде девчонок из Буффало или Кэти Милки. «Как будто в прошлой жизни я жила здесь», — подумала она. Стрелок нагнулся к надписи на указателе. «Великая дорога», — прочел он. «Лад сто шестьдесят колес». «Колес?» — переспросил Джейк. «Старинная мера длины». «Ты слыхал про лад?» — спросил Эдди. «Возможно», — сказал стрелок, когда был очень мал. «Рифмуется с гад», — заметил Эдди. «Знак-то, может, не такой уж и добрый». Джейк обследовал восточную грань камня. «Приличная дорога. Буквы чудные, но прочесть можно». Эдди поглядел на западную грань. «Тут написано «Джим Таун», сорок колес. Это не там родился Уэйн Ньютон, а, Роланд?» Роланд смотрел, не понимая. «Молчу, молчу, молчу», — сказал Эдди, закатывая глаза.